Глава третья. На месте падения пиратского дирижабля было огромное пепелище. Небесный корабль на редкость удачно рухнул не просто в тропический лес, а в анклав местных разновидности эвкалиптов, богатых источающих эфирные масла. Настолько богаты, что в месте падения произошел еще один взрыв, создавший чудовищную мешанину из стволов, кустов, обломков и горящей оснастки. Мешанина эта нещадно чудила и даже местами вспыхивала. Мистер Салих, я уважаю ваше решение найти тело героя, но вы уверены, что есть хоть какие-то шансы? В таких завалах не то, что человека, кита не отыщешь. Капитан никак не мог найти место для высадки, и сейчас дирижабль медленно кружил над тем, что совсем недавно было полным жизнью лесом. Если тело не пропитано спиртом насквозь, я его найду, даже не сомневайтесь. Пожал плечами Рэй. Он уже успел переоблачиться. Штаны из плотной кожи, рубаха с длинными рукавами, кожаная куртка. На голове широкополая шляпа, очки консервы оберегают глаза. В руках топор на длинной ручке, за поясом хлыст странной конструкции. При движении инвалид странно позвякивал, а местами и побулькивал. «Но поиски могут занять не одну неделю, к тому же дикие звери...» продолжал увещевать капитан, впрочем, тоже переодевшийся. «А что дикие звери?» Поинтересовался Салих, в барабан револьвера и внимательно изучая его содержимое. Так они, ну, растащат тела, ответил капитан. Судя по голосу, он уже всерьез сомневался во вменяемости бывшего лейтенанта. Ну и пусть растаскивают, нам же Ричард нужен. Выражение лица Громила невозможно было прочитать, так как очки закрывали добрую половину лица. Капитан очень тихо и очень тяжело вздохнул, после чего произнес молитву. И спустился на нижнюю палубу, чтобы лично отыскать удобное место для стоянки. Оно нашлось почти в миле от обгорелого пятна. Небольшой холм украшала огромная каменная проплешина. Зацепившись якорем за громадную Валежину на краю этой плеши, дирижабль снизился, насколько позволяли требования безопасности. К счастью, внизу царил полный штиль, и пока мест хватало единственного троса, чтобы удержать воздушное судно на месте. Матросы скинули веревочную лестницу. Они же первыми сошли на землю, где закрепили носовой и кормовой канаты. Теперь корабль был достаточно хорошо зафиксирован, чтобы удержаться на месте, если подует ветер. Конечно, наставление по полетам запрещало долгую якорную стоянку в незнакомом месте, но выбора у команды не было. Когда пришло время спускаться поисковой команде, все взгляды скрестились на «инвалиде». Веревочная лестница подразумевает наличие всех конечностей. Кто-то из команды даже предложил использовать погрузочный кран. Но Рэй на это презрительно фыркнул и с невозмутимым видом спустился с 10-метровой высоты на руках. Следом за ним сошел капитан. Последним слез Илая с неизменным кофром на поясе. «Мистер Салих, с вами я отправлюсь сам. Команда останется провести ремонт, чтобы мы смогли долететь до места назначения». «Справимся». — уверенно произнес инвалид, выламывая себе длинный шест. «Ну, хоть вы скажите ему, мистер Эджин!» — простонал капитан, закатывая глаза. Ему, ну, очень не хотелось соваться в глухой тропический лес, который он успел внимательно рассмотреть в бинокле. «Мы обязаны найти тело славного героя. Оставить его на корм диким животным в этих лесах — чернейшая неблагодарность с нашей стороны!» — пафосно и нервно ответил репортер, грызя ногти. Ему запали в сердце слова насчет того, что герой может стать и он. Поэтому даже самый опытный знаток человеческих душ не уловил бы в речи молодого человека фальши, разве что нотки истерии. «Ну что, мы идем? Надо успеть управиться до темноты, а то ночью придет какой-нибудь слонопотам, а Эрегин не захватил!» — оптимистично заявил Рэй, приближаясь к стене деревьев. «Слонопотамы водятся южнее», — поправил собеседника Илая. «Они любят песок» они им чистят кожу от клещей». «Тогда нам нечего опасаться», — радостно уточнил Рэй, начавший прорубаться через сплошную стену лиан, свисающих с окружающих поляну деревьев. Рэй хотел что-то добавить, но тут топор врубился в морду первой местной твари. Существо с рылом кабана и туши сороконожки, покрытое плотной зеленой шерстью, взвизгнуло, развернулось, сбило малость обалдевшего рубчика с ног и умчалось в лес. Некоторое время оттуда доносился треск и удаляющийся виск. Внезапно раздался душераздирающий вопль, и воцарилась тишина, нарушаемая хрустом и чавканьем. «А еще в этих краях водится кто-то, кто ест заблудившихся слонопотамов», добавил репортер, нервно почесываясь. «И как выглядит этот кто-то?» поинтересовался капитан, растерявший боевой настрой. «А никто не знает, никто его не видел», ответил Илай осторожно пятясь но профессор Стильвик пишет, что оно подкрадывается очень-очень тихо. «И как тогда этот профессор пересек эти джунгли? Поедатель слонопотамов не реагирует на нежить?» — уточнил Рэй, выбираясь из кустов. Он весь перемазался в едком зеленом соке и раздраженно отплевывался. «А он и не пересекал, он вышел к побережью и уже по нему двигался», — ответил Эджен, усевшись на камень. Думаю, сэр Ричард будет не рад, если мы бесславно погибнем. Он пошел на жертву, чтобы мы жили, а безрассудная экспедиция в эти джунгли наверняка нас убьет. Вы слишком хорошо думаете о сэре Ричарде. Он был бы счастлив, если бы все дружно умерли. И не только мы», — охотно пояснил Салих, извлекая из ножен впечатляющую дагу с трехгранным лезвием, сведенным линзой. На лезвии виднелись искусно выточенные канавки. «Так а, может, не будем доставлять покойному такую радость?» — предложил капитан. «О, если быть до конца честным, он неплохой малый. Иногда, впрочем, на него накатывают». Рэй оглянулся, начал осторожно спускаться к воде. «Но не переживайте, у меня есть отличный план. Джентльмены, пожалуйста, поднимитесь повыше и проследите, чтобы ваши ноги не соприкасались с водой». С этими словами инвалид защелкнул в рукоять Даги небольшой латунный цилиндр. «Магия! У вас боевой артефакт?» Капитан уселся на камень и с интересом уставился на собеседника, который, спускаясь, достиг ближайшей лужи. И осторожно потыкал в нее шестом. «Что вы знаете о волшебниках, мистер Уоррелл? обратился к капитану Рэй. «Только слухи, больше напоминающие легенды, всякие неболиц, короче», — честно ответил воздухоплаватель. «Все сказки, что вы слышали про волшебников, на самом деле не сказки». Салих опустил лезвие Даги в воду. «То, что мы можем, действительно не поддается здравому смыслу». «И что вы сделаете? Подчинителя себе? Призовете могучего духа? Оживите дерево?» начал сыпать идеями Элая. «Нет, просто убью почти все, что тут есть, до горизонта», — ответил гигант, ухмыляясь. А ведь когда-то я мог всего лишь охлаждать бутылки со спиртным. И как вы это. пахнуло холодом. Засчитанное мгновение лес скрылся в плотном тумане, не позволяющем разглядеть даже пальцы вытянутой руки. Наступила тишина. Да, неловко вышло, раздался приглушенный голос инвалида. Господа, пожалуйста, скажите что-нибудь, а то я ни черта не вижу. Я тут? произнес Элая. А что это было? Я охладил всю воду в этом лесу, и все, что в ней находилось, и ее касалось, до четырех градусов от замерзания. Растения выживут, а вот животные — вряд ли. Но я не думаю, что будет такой эффект. Вся влага в воздухе сконденсировалась, — пояснил голос капитана. Впрочем, явление не продлилось долго, и вскоре туман рассеялся под лучами тропического солнца. Хотя под кронами деревьев его оставалось немало, но уже далеко не такого плотного, как поначалу. Небольшой отряд углубился в умирающий лес. Рэй, впечатлившись историями о том, кто тихо и незаметно подкрадывается к слонопотамам, все таки попросил матросов спустить ему на верёвке Регину с боеприпасами. Он надеялся, что мегахищники, обитающие в тропических лесах, сидят в топях, раз незаметно с воздуха, и сейчас, скорее всего, мертвы. Но в обнимку с винтовкой он чувствовал себя значительно лучше. Когда солнце поднялось в зенит и начало припекать голову, возвращая тепло убитому холодом лесу, Рэй в компании капитана и репортера, мертвой хваткой сжимавшего фотоаппарат, достигли пожарища. «Ричард! Ричард!» Внезапно завопил Рэй. Его спутники вздрогнули и переглянулись. «Ричард!» «Кажется, мистер Салекс сделался скорбен разумом», шепотом обратился к капитану Элая. «Видимо, он сильно был привязан к юному Гринриверу. Знавал я таких людей. На лице улыбка не сходит, а внутри дыра растет. Ладно, хоть в петлю не полез», — так же прошептал капитан. «Надо приглядывать за ним, наверное», — неуверенно продолжил Эджин с опаской, косясь на орущего Салиха. «Предлагаю потихому — Еще тише ответил капитан. «Если мистер Салих впадет в буйство, мы можем этого не пережить». Как вы предлагаете с ним справляться? Он же нас голыми руками разорвет, и оружие не понадобится. Джентльмены, кажется, я знаю, где искать Ричарда», — внезапно заявил Салих, обращаясь к спутникам. Те уставились на него, как мартышки на удава. «Вы же не хотите сейчас отступить, когда наша цель так близка?» С подозрением продолжил Рэй, нежно поглаживая Регину. «Нет, с чего вы только это взяли?» Элай отвел глаза и с интересом стал разглядывать висящее на дереве обожженное тело, у которого не хватало руки и куска грудной клетки. «Просто мы с мистером Уоррелом пребываем в растерянности. А еще м -м меня пугает это место. Я плохо выношу вид м -м мертвецов», — завершил фразу репортер, стараясь унять колотящую его дрожь. «Так ты ж военный корреспондент», — удивился инвалид так я бы и рад им не быть, П -п просто я ничего больше и не умею», — промямлил Эджин. В глазах Рэя мелькнуло сочувствие. «Ничего, Элая, не переживай, мы из тебя сделаем человека». Рэй подошел к собеседнику и хлопнул его по плечу так, что тот на десяток сантиметров погрузился в мягкую почву. «Эль, -чучело. раз на раз не приходится», — закончил мысль инвалид и расхохотался собственной шутки. Спутники ему вторили, но довольно нервно. Следуйте за мной, думаю, тут недалеко, скомандовал Рэй, и тяжело вздыхающие мужчины зашлепали ему в след. С деревьев, то тут, то там, свисали подозрительные ошметки. Кое-где можно было увидеть мертвые тела. Компанию им составляли трупики птиц, погибших в коротком, но интенсивном пожаре. Мистер Салих, а по каким признакам вы поняли, что Ричард там? Наконец спросил капитан, обходя еще один малоприглядный труп. «Ветер! В одну сторону дует ветер!» Охотно пояснил инвалид, переступая через кусок шпангоута. «Ага, ветер!» — согласно простонал мистер Уоррл. «Давайте удерем!» — тихо предложил Элая, чуть отстав от жизнерадостного волшебника. «А вдруг он нас догонит?» — в тон ему возразил капитан. «Давайте уже придем туда, куда он нас тянет, и вернемся на борт все вместе!» «А если он объявит Ричардом кусок дерева или камень?» — не успокаивался репортер. «Тогда мы кивнем и будем скорбеть над останками Гринривера, чтобы там ими не объявили. А если мистер Салек заявит, что очередная яма с водой и есть Ричард? Как вы предложите выкручиваться?» — озвучил очередную версию Элая. Ответить капитан не успел. «Вот, я ж говорил! Потерял Ричарда, следуй за ветром!» обрадовал всех в салях, выходя на край небольшой поляны. Невысокий холм был усыпан обломками явно рукотворной природы. Когда-то здесь было что-то построено, но было это очень давно. В самом центре каменной кучи огромная змея обвелась вокруг чего-то, старательно это что-то сдавливая кольцами мощного тела. Над верхним кольцом торчала пара рук, вытянутая к небу, а на ладонях то и дело вспыхивала черная сфера, в которую устремлялся ветер. Змее сфера явно не нравилась. Голову она держала на отлете, внимательно разглядывая ладони и раздраженно шипя на пульсирующее ничто, но не пытаясь к нему приблизиться. «Матерь демонов!» — протянул капитан. «Сенсация! Просто сенсация!» — восторженно пропищал Илаев, скидывая фотоаппарат. «Мы должны его спасти!» Капитан извлек из кобуры револьвер и открыл огонь по змеиной туше. С противным свистом пули срикошетили от тела лесной твари. «О, я думаю, беду мы решим эту!» Рэй радостно оскалился. «Джентльмены, пожалуйста, откройте рот и отвернитесь от ствола. Будет большой бабах!» «О, а вы точно не заденете сэра Ричарда?» Осторожно поинтересовался Илая, затыкая уши и прищуриваясь. «Ага!» — кивнул Рэй. И выстрелил в самый центр кучи. Рэй сел в лужу, подняв тучу брызг. На месте горы плоти не осталось почти ничего. Большую часть змеи и всего Ричарда просто разорвало в клочья. А потом пошел дождь из мяса. Когда Салих вылез из лужи, он обнаружил отчаянно блюющих спутников. Пилая сжимал в побледневшей ладони оторванную руку с тонкими пальцами музыканта. — Вы... вы... вы убили сэра Ричарда? — проскулил репортер. Рэй кивнул. Т Теперь вы убьете нас? Громилл удивленно сморщил то место, где у него когда-то были брови. Нахрена! Салих передернул затвор. Чтобы мы не рассказали никому о том, что тут произошло. Вы убийца? Вы с самого начала хотели угробить беднягу. Он спас нас всех, спас жизнь вам, а вы его убили. Чудовище! Монстр! В следующий момент оторванная рука Ричарда зашевелилась и вцепилась ногтями в предплечье репортера. Тот взвизгнул и отбросил конечность в сторону. Зашевелилась не только рука. Десятки крохотных кусочков мяса пришли в движение и начали словно магнитом стягиваться в одну точку, сливаясь в единый комок. Через четверть минуты в центре поляны образовался Ричард Гринривер, чистый, живой и очень-очень раздраженный. «Мистер Салех, ну хоть на этот раз вы догадались захватить с собой мою одежду?» выдал графёныш, оглядевшись. Увидав ошарашенные лица спутников, Рэй громко расхохотался, крутанулся на протезе и, отвесив шутовской поклон, провозгласил. «Разрешите представить! Сэр Ричард Гринривер! Бессмертная падла!» От такого представления Ричард скривился и хотел что-то сказать, но тут снова грянул выстрел. Молодой аристократ рухнул на землю. Над левым глазом у него была аккуратная дырочка. Свистнул хлыст, и капитан Уоррел схватился за раненую ладонь, роняя пистолет. Через несколько мгновений Ричард сел. «Какого дьявола!» — прорычал он. «Ненавижу кукольников и кукол! Сколько у него еще жизней!» Капитан сплюнул на землю. «Интересная теория, но Ричард не кукла. Это атрибут», — охотно пояснил Рэй. «Успокойтесь, капитан. Это бессмертие не оплачено человеческими гекатомбами» он сам по себе такой. Слишком злобный, чтобы просто сдохнуть. Я всех только что спас. Об этом уже все забыли, да? Неблагодарные твари. Ричард охватил колени руками. Чего тебе, Эджин? Рэй обратил внимание на репортера, который изображал из себя шкалера, подняв руку вверх. А что такое кукла? есть у много путей к достижению бессмертия. Охотно начал разглагольствовать Салих. К счастью, все они довольно затратны, или крайне редки, иначе от недохлой братьи было бы не продыхнуть. Маги-мистики могут сделать бессмертным кого-то другого, создать куклу. Для этого они собирают несколько сотен, а лучше тысяч разумных, приносят их в жертву. Потом в процессе ритуала захватывают души жертв и внедряют их в созданного заранее Голема куклу. Создатель имеет над куклой полную власть. Она уверена, что выполняет свою волю, не осознает своего рабства. И бессмертие такого конструкта ограничено числом жертв в гекатомбе. Когда кукла умирает в последний раз, она распадается на элементы, а души, оскверненные ритуалом, лишаются посмертия и тоже распадаются. Дерьмо, короче. И да, капитан, если уж собираетесь убивать такого монстра, стрелять надо не в куклу, а в кукловода. Со смертью создателя голем умирает мгновенно. «А, «А вы откуда все это знаете?» — протянул репортер и потом резко заткнулся. Ему в голову пришла мысль, что если концентрация секретов достигнет критической, его могут тут просто забыть, даже убивать не станут. В этих краях человек далеко не на вершине пищевой пирамиды, в лучшем случае где-то недалеко от основания. «Так у нас постоянно с этим проблемы», — честно ответил Рэй, впрочем, не выпуская хлыст. Гелаев встретился взглядом с громилой и его пробрало ознобом. Если вот сейчас он скажет что-то не то или просто слишком подозрительно промолчит, тот, не теряя добродушного выражения из уродованного лица, размажет ему голову. — Ну, раз всем все ясно, — начал репортер. — Нет, мне не ясно. Голос капитана был тверд. — Или Ричард приносит клятву, что не является куклой? — Или же эту поляну вы покинете втроем? Без меня диржабль не взлетит. Вы, конечно, крутые, но я умру с надеждой, что заемных жизней вам не хватит, чтобы отсюда выбраться. Как же вы все меня достали! Я исполню вашу просьбу, но после вы отдадите мне свою одежду, прорычал графеныш, поднимаясь с земли. — А в чем я пойду? — ошарашенно вопросил Уорл. — Снимите с трупов, их тут полно, — рявкнул графеныш. «Хорошо, я согласен. Только полную клятву». Аристократ выпрямился и вскинул к небу правую руку. «Я, сэр Ричард Гринривер, седьмой побег славного древа, что корнями уходит к первым властителям, клянусь своей бессмертной душой, своей участью, своим посмертием и самой своей памятью». Глаза молодого человека зажглись расплавленным золотом. «Во мне нет зла. Моя жизнь не оплачена жертвами». «Я был рожден собой, и собой прибуду вовек. Мое бессмертие незаемное, и принадлежит только мне. С ним я родился в этот мир, с ним я его и покину. И да будет мне свидетелем любая сила, которая заглянет в этот сраный кусок мира!» С последними словами поляну залило нестерпимым сиянием. Фигура Ричарда вспыхнула белым светом. И все кончилось. Элай проморгался. «Ты уставился на капитана». У того на лице было такое выражение, словно к нему спустился кто-то из светлых богов. «Да, мой лорд! Прошу простить меня, мой лорд! Прошу, возьмите все, возьмите меня всего, мой лорд!» Капитан Уоррел поспешно снимал с себя одежду. «Вот если не знать, так сказать, контекст, это крайне компрометирующе выглядит. Согласен?» — доверительно прошептал Рэй, подойдя к Лае поближе. В этот момент Уоррелл с восторгом на лице поспешно сдергивал с себя штаны. «Бельё себе оставьте!» — поспешно закричал Ричард, который, кажется, и сам был не рад происходящему. Уж очень безумно смотрелся сейчас мужчина, что минуту назад его застрелил. э э, -э если в результате ответа вам придется меня убить, пожалуйста, промолчите. Но что сейчас произошло?» — задал вопрос Илая, стараясь не повышать голос. Ричард поклялся душой и на клятву ответил Свет охотно пояснил Салих тихонько посмеиваясь. «Всегда отвечает тьма, сколько я таких клятв не видел. А мы как-то город спасли от прорыва реальности и пару демонов укакошили. С тех пор на наш клятв отвечает только свет. Словно мы не два ублюдка, а какие-то там светлые паладины из сказок». «Бедный мистер Уоррелл, Вот же его накрыло!» Мистер Уоррелл тем временем полниц и попробовал поцеловать Ричарду ступню. Смотрелось это довольно отвратно. «Мистер Салех, пожалуйста, спасите меня от несчастного! Кажется, наш капитан сделался скорбен разумом», взмолился Гринривер, отбиваясь от агрессивного обожания. Чтобы привести в чувство капитана, потребовалось несколько раз смакнуть его в вонючую лужу, а потом еще и дезинфицировать изнутри с помощью содержимого фляги, что висело на поясе у Рея. В итоге выяснилось, что мужчина принял Ричарда за светлого лорда. Была такая мифическая фигура в некоторых религиозных доктринах империи. Мол, должен явиться Светлый Лорд, что кого-то там спасет, кого спасет и от кого, или от чего, толком никто не знал. В конце концов спасли самого кандидата в Светлые Лорды, и экспедиция направилась обратно. Двигалась компания в тишине, прерываемой восторженными причитаниями капитана и шипением Ричарда, которому пришлось все-таки снять с трупа сапоги. Капитанские оказались ему маловаты, а обувь с трупа изрядно покоробила огнем, и она немилосердно натирала графские ступни. Внезапно раздался громкий крик, и вся компания вздрогнула. Источником шума оказался небольшой зеленый попугай. Птица села на ветку дерева и издала пронзительное верещание. С другой стороны болота ему вторили. «Мне казалось, мы всех убили», — а озадаченно пробасил Рей, смахивая с носа крупного жука а так это особенность здешних краев. охотно стал пояснять Илайя. «Тут ведь почему люди не живут? Не из-за фауны. На любого самого страшного зверя всегда найдется способ охоты. И даже не из-за климата. Здешние почвы весьма плодородны, если провести осушение. К тому же где-то тут обнаружена магнитная аномалия. Такая массивная, что полностью отклоняет стрелку компаса. Прям новая земля завета», — иронично хмыкнул Ричард, слушая репортера. Тот опасливо покосился на собеседника. Ага, а еще в этих лесах обитает дух жизни запредельной мощи. Говорят, он сравним силой с младшим Богом, и, в отличие от богов настоящих, не стесняется явить свою силу в реальный мир. И в чем эта сила проявляется? Рэй отмахнулся от большого светящегося таракана. К его удивлению, таракан растворился в воздухе и тут же возник на прежнем месте. Он дает силу всему живому. Получив порцию недоуменных взглядов, репортер пояснил. «Ну, так пишет профессор Стильвик. Он может вдохнуть жизнь в убитое животное. Весь лес есть его место силы. Оживить дерево, зарастить рану, превратить мертвое в живое». Профессор объясняет, что у всего живого есть душа. Но она, как бы это сказать, понятнее, одна на всех. Сумрак в кронах светлел. Светящихся тараканов становилось все больше. Элайс споткнулся и едва не улетел в очередную яму с водой. «И местному духу, чтобы оживить одного из обитателей, не нужно его воскрешать. Он словно заращивает царапину». «И что, нет никакой управы на этого духа?» — поинтересовался Гринривер, попытавшись утянуть светящегося жука в черную сферу. После применения атрибута светляк возник на том же месте, чем изрядно озадачил молодого аристократа. Так что тот даже остановился. «Почему же? Есть!» но смерть такого существа гарантированно превратит данную территорию в мертвые земли», ответил Илайя. «И откуда такие подробности?» — уточнил Рэй, отмахиваясь топором от не такой уж мелкой твари, что высунула уродливую голову из воды. «Я успел все дневники прочесть за последние дни. Ну, когда не пил», — смутился Эджин. «Вы продолжайте, продолжайте, не отвлекайтесь». Ричард возобновил движение. Опасливо обходя по кругу большой красный цветок, что метким выстрелом пестика схватил и сожрал попугая. Короче, профессор пришел к выводу, что лучше подождать несколько сотен лет, пока дух не обретет разум. Была даже идея организовать культы наподобие друидических. Духу дали имя Великий А. Репортер оказался неплохим рассказчиком. То есть, правильно ли я все понимаю? В этом лесу живет дух, которому мы только что отдавили яйца? Он способен оживить любого обитателя леса, и с ним решил не связываться самое агрессивное государство на материке?» Со странной интонацией протянул Рэй, глядя, как очередной светляк влетает в тушку мертвого тукана. И тот подскочил, недовольно хлопая крыльями, и добавляя возмущенный вопль в усиливающуюся какафонию леса. «Все верно!» — подтвердил Элая, завороженно глядя на крупную бабочку, севшую на его рукав. «Быстро валим отсюда!» рявкнул гигант, срываясь с места. Затормозил, чертыхнувшись, подхватил подмышки Ричарда и Элаю и ломанулся через лес в сторону стоянки. Пришедший в себя капитан рванул следом, стараясь не отставать. Несколько раз им пытались преградить путь различные существа, определить которых затруднился бы и профессор Стильвик. Салех, перехватывая нанимателя за ногу, отбивался от них. Черная сфера в руках Ричарда все-таки уничтожала кого угодно. Правда, этого хватило только на расчистку дороги. Лес стремительно наполнялся жизнью, и доброжелательной ее никто не смог бы назвать. На пригороках, где был заякорен дирижабль, экспедиция влетела под слитный рев десятков монстров, что неслись следом. «Все на борт! Взлетаем! Взлетаем, сучьи дети!» — рявкнул капитан, первый хватаясь за веревочную лестницу. «Арх!» — раздался рев, ненадолго заглушивший рев монстров. Это был Рэй, который, размахнувшись, Закинул на палубу дирижабль сначала Ричарда, а потом и Элаю. Восемь метров те преодолели громко вопя. Элай каким-то чудом не разбил свой аппарат. Матросы стремительно рубили канаты, и буквально через несколько минут дирижабль, сильно кренясь на левый борт, оторвался от земли. Место посадки заполонила волна животных. А потом холм задрожал и зашевелился, сбрасывая из себя обитателей леса. Крупные камни пришли в движение, и огромный глаз уставился на взлетающий дирижабль. Грянул выстрел. Глаз превратился в кратер, заполненный кровью. Холм подернулся странной рябью. Светлячки валом ринулись из леса, и из них начала собираться гигантская фигура. Один из матросов внезапно сорвался с палубы и со страшным криком рухнул навстречу светлячному гиганту. Но не долетел. Часть светлячков окутала падающее тело, остановила... И матрос разлетелся огромной стаей разноцветных бабочек. «Балласт за борт! В крики капитана сквозила паника. Судно пару раз дернулось. «Балластный трос зажевала. Упавшим голосом доложил один из матросов. Все на верхнюю палубу! Живо! Через полминуты вся команда оказалась под обшивкой дирижабля. Призрачная фигура была уже в нескольких метрах от аппарата, когда капитан вжал перстень на указательном пальце в доски палубы, И по опорным стойкам прогремели взрывы. Гондола рухнула вниз, а резко потерявший в весе дирижабль рывком устремился вверх. Гигантская рука зацепила лишь обрывки канатов. Те покрылись цветами и начали изгибаться. Несколько ударов топора обрушили оживший токелаж на землю. Но радоваться было рано. Дух перехватил падающую гондолу, размахнулся и метнул ее вслед удирающему в небо воздушному кораблю. С прицелом у духа оказалось так себе. Импровизированный снаряд просвистел стороной, но стоило всем выдохнуть, как гондола отрастила десятки крылышек и рванула к дирижаблю, по пути отращивая лапки и глазки. Она все больше походила на диковинное насекомое, только ростом с пару слонов. «Ай, да ну нахер!» — в отчаянии простонал вцепившийся в канат Ричард, разглядывая огромное жвало на месте рубки навигатора. «Подавись!» Графеныш метнул в странную тварь связку рунной взрывчатки. Матросы успели вытащить весь выживший багаж на верхнюю палубу, и в нем обнаружилось изрядно этого полезного в хозяйстве вещества. И тут магическое создание доказало, что мозги у него все-таки насекомые. Очень не факт, что Ричард добросил бы до него связку. Дважды не факт, что к этому моменту шнур догорел бы до детонатора. Но экс-гондола выстрелила длинным тонким языком навстречу летящему подарку, и втянула его в пасть. Грянул взрыв, разворотив голову бывшей гондоли. Убить это ее не убило, но обиженно верещащая, живая конструкция развернулась в воздухе и устремилась к горизонту. Дирижабль продолжал набирать высоту. Снизу за ним следил разочарованно стонущий дух, у ног которого вилось непонятное нечто. В чувство всех привел раздавшийся щелчок фотоаппарата и радостные вопли его владельца. «Сенсация!» Это просто восторг! Божественно! Фото воплощенного духа! Монстр затопленных лесов! Живой! Господа, вы понимаете, что мы единственные, кто видел это воочию?» Орал Илая, приплясывая и потрясая камерой. А развидеть это как-то можно!» Устало протянул Гринривер, все еще судорожно вцепившийся в ванты. Вид он имел бледный и несчастный. «Бедный Томас, пусть твое посмертие будет добрым!» Капитан осенил себя знаком светлых богов. «Ты умер не зря, своей жертвой мастя путь лорду света, что очистит этот мир от скверны», — начал Уоррелл. «Капитан!» — Рей, заботливо обнимающий винтовку, внимательно уставился на него. «Да, мистер Салих!» — Уоррелл оглянулся на голос Громилы. «Заткнись уже!» — бывший лейтенант был раздражен до крайности. «Из Гринривера такой же светлый лорд, как из Илая штурмовой пехотинец. Вся его светлость заключается в том, что им подавился высший демон. Вы бы еще меня в светлые паладины записали!» «Так ты и есть светлый паладин!» — ехидно протянул Ричард. «Кто постоянно омаркатый верус светится?» Встретив непонимающие взгляды, Ричард пояснил для зрителей. Эта татуировка служителя светлых сил, позволяет игнорировать темное заклинание» а еще постоянно растет и обретает новые свойства. Веществленная благодать, а лишь доказавший делом достойны ее носить, живая медаль за заслуги в деле света. Теперь уже и на Рея капитан взирал в немом обожании. Инвалид только злобно сплюнул за борт. Гринривер глумливо заржал. «А как мы теперь доберемся до цели?» — задал животрепещущий вопрос репортер. «Там же двигатели, ну, в гондоле, был». Взгляд капитана потяжелел. Он поднялся на ноги, оглядываясь. Висящий в воздухе дирижабль, превратившийся сейчас в большой воздушный шар, медленно дрейфовал на восток. — С трудом! — буркнул он, а потом выругался, протяжно и со вкусом. Очень странная экспедиция продолжалась.